Глава 30 -е. «Да мне плевать, где вы возьмете людей в Якате!» – рычал в трубку крепыш в военной форме. «У нас ЧП! Поднимайте мотострелков и кидайте к нам! Мы одни не справимся!» На мужчине была надета военная форма с разгрузкой, а на нагрудном кармане была приклеена липучка «Капитан Петров». «В смысле, что произошло?» После непродолжительного молчания заорал в трубку «Капитан». Урки захватили тюрьму вроде как отравление надзирателей и администрации помимо них под угрозой находится мой человекообъект сколько два часа да вы там с дуба рухнули что ли телефон жалобно скрипнул в руке крепыша и он с раздражением швырнул его в стену дебила блин кэп вопросительно протянул еще один военный не отрывая взгляда от монитора небольшого ноутбука «С задницы мужики скривился капитан «Эвакуации не будет. Тогда заходим на зону, находим каца и объекты, занимаем оборону», подал голос здоровяк, увешанный пулеметными лентами. «Патронов только побольше взять надо». Его речь перекрыла далекая автоматная очередь. «Им уже и оружие доставили», скривился капитан. «Какого черта? Кто мне скажет, почему эти уроды так вольготно чувствуют себя в самом сердце нашей страны?» «Да так же, как и мы у них», — хмыкнул высокий парень, неуловимо смахивающий на корейца. «Денег занесли куда надо, наняли мясо и снимают сливки». «Ты кем не умничай», — нахмурился Петров. «Дуй на крышу, прикроешь нас, парни, скидываем ему жетоны». Повра с изменившейся атмосфере стало понятно, что это не просто фраза. 10 человек, все в комках и разгрузках, с головы до ног, увешанные оружием, не просто снимали жетоны. Они готовились идти на смерть. И я даже знаю, ради кого. На зоне, которую было видно из окна их штаб-квартиры, работал дядя Андрей. И именно к нему под защиту мы с Максом решили отправить маму. Кто ж мог подумать, что руки неизвестных пока что конкурентов могут дотянуться даже до тюрьмы? Пока я думал, что делать, военные под предводительством капитана Петрова сбежали с лестницы и молча пошли на штурм. Причем я видел не только их физические фигурки, но и ауры, которые светились стальным синим светом. Складывалось ощущение, что я вижу не кадры из реальной жизни, а снова нахожусь в стратегическом режиме главнокомандующего. Захлопали выстрелы, и вооруженные калашами зэки повалились со стен. Страшно подумать, что получившие оружие заключенные сделали с охраной. Пользуясь своей бестелесностью, я взмыл повыше и увидел тюремный двор, посреди которого стоял КАМАЗ. Его облепили десятки заключенных. Кто-то раздавал калаши, кто-то раскидывал вокруг цинки с патронами, кто-то бережно рассовывал гранаты по карманам. Стараясь не думать, откуда в Якате взялся КАМАЗ под завеску, нагруженный оружием, я полетел к главному административному зданию. Уж что-что, а где находится кабинет дяди Андрея, я знал хорошо. Пролетая над зоной, успел заметить, как один из зэков движется в том же направлении, куда и я. Вот только в отличие от остальных заключенных, чьи ауры в моем восприятии горели красными огоньками, аура этого зэка была серой с голубым отливом. Будто... будто он был заодно с капитаном Петровым. Необычный зэк присел за угол здания и короткой очередью срезал пятерку мужчин, пытающихся взломать центральную дверь. «Действительно наш», — пронеслась короткая мысль. Но стоило мне подумать, что у вооруженных зеков нет ни единого шанса против профессиональных военных. Как справа что-то громыхнуло, и восточная стена сложилась в себя, а сквозь клубы пыли на территорию зоны начали забегать ярко-красные фигурки в комках. Эти, в отличие от опешивших зеков действовали вполне себе профессионально. Грамотно прикрывая друг друга, нападающие тут же заняли стену, прикрывая своих товарищей от возможной атаки с молчащих вышек. А в проем в стене продолжали забегать все новые и новые наемники. Большая часть бросилась к центральным воротам, чтобы вступить в перестрелку с отрядом Петрова. Часть осталась дежурить на стене, и целая дюжина наемников вломилась в восточное крыло трехэтажного здания. Вот черт! Из этого крыла можно попасть в центральное здание, где и находится кабинет дяди Андрея. Как? Как мне им помочь?» Я нырнул прямо в здание, и спустя какие-то доли секунды оказался в кабинете дяди. «Андрюша, ты как?» Мама выглядела неважно, руки тряслись, подбородок дрожал от страха, на глазах навернулись слезы. Дядя Андрей выглядел еще хуже. Его ежеминутно рвало в подставленный тазик, а сам он больше походит на свежеподнятого зомби, чем на начальника тюрьмы. «В сейфе пистолет, пароль, день рождения, пацанов». «Как же так, Андрюша?» — продолжила причитать мама, пропустив слова дяди мимо ушей. «Как же так?» «Сейф». Я волевым усилием подавил эмоции и рванул сквозь дверь. Мне кровь из носу нужно было найти дееспособного охранника, чтобы предупредить его о штурме наемников. Увы, но мои поиски не увенчались успехом. Практически все надзиратели находились в предсмертном состоянии. Не знаю, чем их траванули, но эффект был налицо. За какой-то час колония потеряла управление. Что же делать? Может, Петров? Я взмыл повыше, концентрируясь на синих угольках. Увы, но бойцы капитана, как он сам, застряли у ворот. Причем, судя по тусклости аур, больше половины взвода были ранены. а что если Тот самый зэк с серой аурой нашелся довольно быстро. Он целеустремленно двигался к кабинету дяди, хладнокровно уничтожая встающие на пути красные огоньки зэков. Вот только дюжина алых наемников его явно опережала. «Кольцо!» — в голове послышался голос вихря. «Используй гром!» «Точно!» Я усилием воли представил, что сжимаю в руке кольцо громовержца, которое припас на самый крайний случай. Кольцо громовержца, плюс ток воздушной стихии, скрыто божественный. Скрыто дрогнула, превращаясь под моим внимательным взглядом в второпыга, плюс 50 к скорости реакции, минус 50 к внимательности. Ну, помоги мне, Перун. Гдадах! Небо над Екатеринбургом расколол сильнейший удар грома, а облака стремительно сменились свинцовыми тучами. На долю секунды тучи сложились в грозное лицо громовержца, а из его глаз ударили многочисленные рощерки молний. Гдадах! Одновременно с ударом молнии мне показалось, что из меня разом вытряхнули половину моих сил. В любом случае это того стоило. На территории колонии не осталось ни одной алой точки. За исключением тех, что находились в здании или под бетонным укрытием. Ну же, еще чуть-чуть! Я нашел взглядом зэка серой аурой, и из последних сил, уже чувствуя, как истончается кольцо, а вместе с ним и я сам. «Эй, как тебя?» — в голове чего то всплыло имя Федор, но на него тут же наложилось новое описание — «Кац, Борис Иванович». Серая аура зэка дрогнула, и он заозирался по сторонам. «Кац, ты меня слышишь? Или лучше называть тебя Федор?» «Какого черта?» — пробормотал зек чья аура от страха пожелтела. «Ты где? Выходи!» «Я у тебя в голове, Кац!» Я решил обращаться к Зеку по этому имени. «Меня зовут Алекс Крестовский». «Я сошел с ума!» Философски протянул зэк замирая. «Или меня подстрелили, и я брежу. Жаль, что не удалось спасти объект». «Объект! Это моя мать, идиот!» Я, чувствую как энергия кольца утекает сквозь пальцы, пустил в Каца небольшой заряд. «Ауч!» зэк от удивления подпрыгнул. «Какого?» «Слушай меня внимательно, Кац, ты вроде парень не промах, да?» «Я чистильщик», — пробормотал зек словно это должно было мне все объяснить. «С восточного крыла к кабинету дяди Андрея двигается дюжина наемников. Опасные, ауры, яркалые я поделюсь с тобой своей силой. Защити маму, выполни свое задание». «И все-таки», — задумчиво пробормотал Кац, «какие реальные галлюцинации, неужели я траванулся вместе с охраной?» И будь осторожен, я усилием воли послал в мужчину оставшуюся энергию кольца. Мама, скорее всего, достала из сейфа пистолет. Последнее, что я увидел, как фигуру чистильщика охватывают тысячи миниатюрных молний и услышал его крик. Фуф, выкинуло меня из видения так же резко, как и засосало туда. Надеюсь, этот тип сможет защитить маму. Ну а я подстрахуюсь и использую еще один божественный артефакт, чтобы... «А нет, не подстрахуюсь, передо мной валялся треснутый хрустальный шар, да чтоб тебя!» Я со злостью врезал по шару ногой, окончательно превращая его в хрустальную взвесь. Хотелось выть, плакать, крушить, но каким-то нечеловеческим усилием воли я все же взял себя в руки и взглянул на зажатое в руке кольцо. Бывшее кольцо громовержца, пусто-пусто, обычное. Что ж, надеюсь, к Кацу перепало хоть немного сил, и он все же сможет защитить маму с дядей. Ну или продержится до подхода капитана со своим отрядом. Путь я им расчистил, и снайпер Ким, лежащий на крыше, надеюсь, вовремя донесет инфу до Петрова. «Делай, что должно и будь, что будет», всплыло у меня в памяти, и я нечеловеческим усилием воли постарался перестать думать про вспыхнувшую в Якате войнушку. «Все будет хорошо, все будет хорошо», Эх, вот если бы я сам мог вернуться в свой мир. Стоп, а почему бы не попробовать? К тому же, доспех. Я чувствую, как у меня дрожат руки, зарылся в логи и нашел то самые системные уведомления про доспех Серафима. Внимание, вы собрали полный комплект Серафима. Но помните, сила не в артефактах, сила в нас самих. Поглотить доспехи Серафима, сохранение 80% всех навыков и характеристик обязательные условия возвращение к службе небу отказаться от доспехов скрыто оставить доспехи сохранение 200 процентов всех навыков и характеристик внимание при переходе в другой мир доспехи будут потеряны я внимательно прочитал описание несколько раз и задумался больше всего меня смущали и в то же время обнадеживали две фразы сила не в артефактах сила в нас самих и при переходе в другой мир доспехи будут потеряны. Если я правильно понял, то переход в другой мир возможен, но доспех при этом будет потерян. Первый вариант я даже не рассматривал, подписываться на службу неба пока не хотелось. Доспех или призрачная возможность попасть в другой мир? А, -а, -а как сложно принять решение. Синица в руках или журавль в небе? Рискнуть или продолжить пользоваться преимуществами доспеха? «Да что тут думать?» На меня внезапно снизошло спокойствие. «Надо будет, я снова соберу доспех. Или создам, или куплю. Игра права, сила не в артефактах, а в нас самих. В наших решениях, в нашей вере, в наших навыках и умениях». В голове сама собой всплыла фраза какого-то умного мужика. «Вы можете забрать мои заводы, сжечь мои здания, отобрать все мои деньги, но пройдет немного времени, и я все восстановлю» ведь моя голова останется при мне». «И вправду», — пробормотал я, выбирая второй пункт. «Только сила, только хардкор, только победа!» Я почти закончил свою пафосную фразу, рассчитывая на бонус от игры, как мои доспехи превратились в язычки молний, которые жадно набросились на мое бренное тело. А сам я провалился в облако, на котором только что вполне уверенно себе стоял. Когда я все же перестал орать и нашел в себе силы посмотреть, куда я вообще лечу, на моем лице появилась горькая улыбка. Вместо колонии, где решается вопрос жизни и смерти мамы, я падал на окруженный вражескими войсками Удальск.